Глава 15 Солари Твулс Праздник Великой Жертвы – священное время для каждого жителя пяти королевств. Уже на следующее утро наш корабль миновал нейтральные воды, войдя во владение Королевства Лесов и Прибоев, и сразу стало значительно теплее. А еще через день я стащил из себя кафтан, оставшись в одной рубашке. Королева ночи нагревалась медленно, словно нехотя, но все уже ощущали горячее дыхание юга. А еще через пару дней стало так жарко, что я уже мечтала о северных холодах. К счастью, прежде чем я окончательно спеклась, наш корабль приблизился к узкому проливу, ведущему прямиком к столице королевства, Соларит-Вулсу. Все, что я знала об этом городе, это то, что он расположен между проливом и чистейшим озером, со дна которого бьет целебный источник. Что в городе очень любят отдыхать уставшие от городской суеты богачи, и что таких белых пляжей и вкусных фруктов нет больше ни в одном уголке всех пяти королевств. вы на этом мои познания и заканчивались, ведь они были ограничены вырезками из дешевых газет, где содержалось слишком мало достоверной информации. Мои приятели из старого Баргвендама никогда не посещали Соларит Вулс. Хотя Матильда и утверждала, что блистала на подмостках его белокаменного театра. Но в это, конечно, никто не верил. И всё, что я знала, было всего лишь слухами и домыслами. К тому же столь противоречивыми, что мне уже не терпелось увидеть город солнца своими глазами. Но и покинуть опостылевшую каюту. Ночью я проснулась от того, что корабль начал замедлять ход. Успела умыться и сложить свою сумку, когда дверь распахнулась. «На выход, ворона!» скомандовал стражник. «Да с удовольствием». Перекинув через плечо сумку и надев кафтан, я пронеслась по коридору и остановилась на самом верху. Аромат. Первое, что встретило меня на подходе к городу солнца — аромат. Непередаваемый запахом мха, мускуса и диких роз, пряностей, шерсти, древесной коры и жирной влажной земли. В этом запахе мешались тысячи разных оттенков, и Этот запах был таким диким и острым, таким насыщенным, что даже соленые ноты моря отступали, не в силах справиться с новой стихией. Я втянула этот запах в себя, вдохнула его полной грудью и почти сразу захмелела, словно выпила взахлеб пряного вина. Не белого и ледяного, который подают в Арвендале, а густого и красного, почти черного, словно горячая кровь. Таким же темным было раскинувшееся над головой небо. В Баргвендаме ночь всегда кажется серой из-за многочисленных огней железных башен. В Арвендале ее освещают вспышки золотых искр и зеленое северное сияние. Здесь же царила истинная тьма. Густая, насыщенная, бархатная тьма окутывала теплым коконом, пеленала и убаюкивала. Она была почти материальной. Даже яркие звезды удивительным образом не освещали эту ночь а лишь подчеркивали ее первозданную темноту, и во тьме не было видно города. Я остановилась у бортика, пытаясь рассмотреть огни Соларит -Вулса. но пока видела лишь яркий луч маяка, который, словно указывающий перст, вел нас к гавани. Не была в столице королевства лесов? Голос Фрейма за спиной заставил меня напрячься, несмотря на то, что я каждую минуту ожидала его появления. Я слегка повернула голову. Коготь стоял рядом, ласковый ветер трепал чёрные волосы, серый кафтан был застёгнут на все пуговицы. «Не доводилось. А ты здесь был?» «Пару раз», — рассеянно произнёс он. «Лекарь говорит, что ты спасла меня». «Это он спас», — фыркнула я. «И ты меня, когда закрыл от осколков. А я всего лишь орала, что ты вот-вот отбросишь копыта. Не благодари». Губы Фрейма дрогнули и поползли вверх. Почему-то мне трудно было смотреть на него улыбающегося, так что я предпочла разглядывать гавань, в которую мы входили. Там уже виднелись другие корабли, стоящие у причалов, и смутные силуэты вдали. То ли здания, то ли холмы. Не разобрать. Рит, не глядя на меня, произнёс коготь. Я должен тебе кое-что сказать о том, что произошло в моей каюте. Это была ошибка. Я открыла рот. Вообще-то я и сама собиралась озвучить то же самое. Причём сразу, как увижу фрейма Так почему же сейчас мне хочется двинуть ему за эти слова кулаком в нос? Я не хочу, чтобы ты подумала, будто это что-то значит. По-прежнему таращась на тусклые очертания города, сказал он. Из-за лекарств я был слегка не в себе. Слегка? Ты целовал меня так, словно сейчас сдохнешь без этого поцелуя? Слова прозвучали грубо, и я поморщилась, злясь на себя. Или на него? «Я три дня смотрел на почти голых танцующих наложниц Дмитрия», — глухо ответил Фрейм. «А ты меня трогала. Я просто отреагировал. Я тебя не трогала». «Ну да, ты искала на мне раны», — усмехнулся он. «Давай просто забудем это недоразумение. Голос равнодушный. Молодец, Рит. Ты не злишься?» «Нет». «Совсем?» «Дай-ка подумаю», — насмешливо улыбнулась я. «Меня обвинили в сговоре с воронами» что карается смертной казнью. Я пленница чокнутого Димитрия, а впереди полнейшая неизвестность. О, да, у меня есть проблемы посерьезнее, чем переживания из-за поцелуя с незнакомцем. Мы знакомы? Вот уж нет, я тебя вообще не знаю. Фрейм скривился, словно я сказала какую-то гадость. Что ж, тогда я рад. Не хочу, чтобы ты подумала, что между нами возможны... Хм, отношения. Или чтобы ты влюбилась. Кулаком в нос, локтем под дых и ногой в колено. И удушающий в конце. Да, именно так. «Да ты мне даже не нравишься!» Возмутилась я и увидела, что он снова усмехается. «Влюбиться? Он в своём уме. И зачем я вообще пришла в его каюту? И почему думаю о том поцелуе?» Я невольно тронула свои рубиновые пряди. «Что ж, не всем по нраву девушки с жёлтыми глазами и волосами цвета разлившейся крови». Фрейм качнул головой. «Ты очень красивая, Рит. Дело не в тебе. О, боги! Не надо!» Поморщилась я, ощущая себя в высшей степени неловко. «Не надо ничего объяснять. И всё же...» Фрейм глубоко вздохнул. «Дело и правда только во мне. Я не способен на... чувства. Последствия магической волны? Скорее, особенности моего характера. Я уже сказала, мне хватает неприятностей. А ты не в моём вкусе, так что никаких чувств, напарник». Теперь мы всё выяснили и можем с облегчением закончить этот ужасный разговор, не так ли?» Я рассмеялась, но Фрейм не улыбнулся в ответ. Скорее он выглядел злым и недовольным, хотя это и странно. «Да, никаких чувств». Договорились. Насмешливо улыбаясь, я протянула ладонь для рукопожатия. Фрейм уставился на неё так, словно я протягивала ему ядовитую змею. Выдохнул и сжал мою руку. Кожа его ладони была слегка шершавой, сухой и тёплой. Это тепло обволакивало, напоминало. Я подняла голову и встретила мужской взгляд. Такой тёмный и голодный. Фрейм смотрел на меня так же, как в момент перед поцелуем. До того, как положить руку мне на затылок и впиться в губы. Жарко и жадно. Я отдёрнула ладонь и перестала улыбаться. Коготь отвернулся. Неловкое молчание разбили стражники. Я впервые порадовалась их появлению. «Эй, вороны, хватит болтать! Отойдите от борта! Мы швартуемся!» Королева ночи вздрогнула, издала короткий свист и медленно остановилась. Однако прошло еще не менее часа, прежде чем мы ощутили под ногами твердую почву. И все из-за Дмитрия, который не спешил явиться к ожидающей его свете. За это время горизонт успел окраситься розовыми мазками рассвета, а потом и золотыми. Встающее солнце лениво взбиралось на небо, освещая Соларит Вулс. И на несколько мгновений я забыла обо всех своих проблемах, заворожённые чудесным зрелищем. Город стоял в лесу. Или лес был городом. Невозможно было осознать, где заканчивается густая растительность, и начинаются здания. Так гармонично они сочетались. Стены и крыши зданий столь густо укрывали плетущиеся растения, что почти полностью скрывали камень, доски и черепицу. А в некоторых домах, кажется, крыши стен не было вовсе, лишь кроны огромных, сплетающихся ветвями деревьев. Вот почему ночью не было видно огней Соларит Вулс. Их прятала густая листва всех оттенков зеленого. «Правитель на палубе!» Зычно известил глашатой, и свита дружно повернулась к явившемуся Димитрию. На миг я почти ослепла, глядя на его переливающееся одеяние. Шелк и бархат, камней и расшитый пояс. Многочисленные перстни и гроздья бриллиантов, свисающие с плеч и шеи. Сегодня хозяин Арвендаля превзошел сам себя, а его сверкающая мантия могла поспорить блеском самой звездной ночью. Наши взгляды встретились, и я наклонила голову, приветствуя правителя. Дмитрий молча мазнул взглядом по мне и фрейму, отвернулся и пошел к трапу. С дружным вздохом облегчения мы покинули королеву ночью. За широкой прибрежной полосой Зелёной стеной возвышался лес. К нему вела дорога, вымощенная белым камнем. С двух сторон поднимались зелёными веерами заросли папоротников. «Похоже, Димитрия здесь и правда не жалуют», — негромко произнёс Фрейм, рассматривая пустынный пляж. «По протоколу правителя должна встречать целая делегация советников». «Надеюсь, правитель Габриэль нас всё-таки примет», — обеспокоилась я. «Почему Арвендаль и Соларит Вулс не ладят?» Фрейм пожал плечами. «В газетах о таком точно не пишут, Рит. Думаю, дело в личной неприязни. Разве правители не должны быть выше личных дрязг?» «Правители тоже люди», — с лёгкой улыбкой ответил Фрейм. «После разговора на палубе мы пытались сделать вид, что всё по-прежнему. Иногда казалось, что получается. Неужели мы пойдём пешком? Я-то только рада размять ноги после заточения на борту. Но Дмитрий...» Не могу поверить, что он потопает на своих двоих до самого дворца. Да ещё и во всём этом сверкающем великолепии. «Хотел бы я на это посмотреть», — усмехнулся коготь. «Я слышал, Габриэль не любит всё, что противоречит естественной природе. Всё, что вредит живому. И механический транспорт тоже входит в этот список. Да и город небольшой. Здесь передвигаются или пешком, или на небольших повозках». «Что насчет Димитрия, то не стоит беспокоиться. Он все предусмотрел. Сама посмотри». Я протиснулась сквозь плотную толпу наложников в сверкающих кафтанах и охраны в боевых мундирах, и увидела, что восемь крепких прислужников поднимают широкий крытый паланкин. Внутри на атласных подушках и расположился правитель королевства ночью грез. Венец на его голове угрожающе поблескивал хрустальными гранями, А сам Дмитрий казался ледяным божеством, а не живым человеком. У людей лица уже покрылись испариной, и лишь правитель поражал безупречной бледностью. Планкин двинулся по белой дороге, свита и мы с Фреймом устремились следом. Ласковое солнце гладило щеки и губы, морской ветер шаловливо трепал волосы, и мои губы помимо воли складывались в улыбку. Я вертела головой, впитывая в себя удивительный город. Хотя назвать это место городом было совершенно неправильно. Это был лес, дикий, первобытный лес, населенный его законными обитателями. Со всех сторон я видела невероятных созданий, которые кажется совсем не боялись чужаков людей. У кромки воды стояли на длинных тонких ногах, черно белые цапли, чуть дальше в зарослях хрипло переговаривалась целая стая радужно ярких попугаев. А стоило поднять голову, как взгляд натыкался на невероятных пушистых зверьков глазеющих на нас желтыми глазами-блюдцами. Чем дальше по белой дороге, тем гуще становился с двух сторон папоротник, в котором иногда мелькали пушистые хвосты и даже когтистые лапы. Город-лес кипел и бурлил жизнью. Казалось, она была здесь за каждой веткой, за каждым листом, дышала, билась, рассматривала гостей, ступивших на ее территорию. В высоких зарослях порой мелькали бронзовые каменные идолы, Свидетельство давно минувших эпох и исчезнувших цивилизаций. Эры сменяют друг друга. Люди приходят и уходят, а они по-прежнему провожают их безмолвными, равнодушными взглядами. Дорога из белого камня велась вокруг деревьев, словно была живой частью этого удивительного места. Еще больше, чем звери, удивляли сами жители Соларит-Вуллса и их жилища. Некоторые дома напоминали птичьи клетки из переплетенных лос ветвей, Вместо стены развивались легкие занавеси. Другие были сложены из серого камня и стояли высоко над землей. Третьи утопали в зарослях папоротника и казались не домами, а пещерами, скрывающими невиданные чудеса. Вдоль улиц, выложенных белым камнем, деловито шли мужчины в легких штанах и накинутых сверху расшитых халатах. И женщины в одеяниях ярких, как оперение местных птиц. С ветвей, подобно желтоглазым мартышкам, На процессе чужаков таращились дети. Чем дальше мы заходили в удивительный город-лес, тем больше становилось любопытствующих. Горожане высыпали к дороге, чтобы поглазеть на гостей. Махали нам руками и улыбались. Некоторые предлагали сладкую, ароматную воду и сочные фрукты, при взгляде на которую меня текли слюнки. И все это было столь не похоже на холодный арвендаль, что казалось ожившей грезой. Когда мы прошли мимо стаи павлинов, разом раскрывших свои хвосты, я едва не расплакалась. Никогда в жизни я не видела ничего прекрасней. Дорога из белого камня расширилась, и я услышала звон фонтанов. Наша процессия оказалась на Древней площади. Даря прохладу с двух сторон, здесь били каскады воды, а впереди возвышался приземистый каменный дворец. Строение, лишенное грациозного изящества Звездного дворца в Арвендале, выглядело скорее основательным и величественным, чем красивым. И еще оно было древним. Судя по мху и папоротнику, густо облепившим серые камни, этот дворец возвели здесь еще во времена древних идолов, прячущихся здесь в зарослях Соларит Вулса. Ко входу вела истертая временем и тысячу ног лестница. Наверху стояла стража, десяток мужчин в черных доспехах. Димитрий по-прежнему сидел в паланкине и казался ледяной скульптурой. Вперед выдвинулся глашатый и так заорал, что вспорхнули с веток стаи разноцветных печук. На празднование великой жертвы прибыл великий правитель Орвиндаля, принц звезд и теней, повелитель северных льдов и полярного моря, хранитель королевства ночи и грез, король Дмитрий. Некоторое время стража наверху не двигалась, и у меня мелькнуло жуткое подозрение, что нас не пустят. Интересно, что тогда станет делать Дмитрий? Развернёт свой полонкин и на корабль? Вот уж вряд ли. Я уже поняла, что хозяин Эрвендаля очень не любит проигрывать. От жары и волнения на моём лбу выступила испарина. Я увидела, как ладони стражей, стоящих возле нас с Фреймом, медленно потянулись к оружию. Дело принимало поганый оборот. Но не успела я всерьёз испугаться, как защитники дворца медленно расступились а к нам вышел приземистый советник в расшитом халате и тюрбане. «Празднование великой жертвы священно для всех жителей Пяти Королевств!» Сладко улыбаясь, произнес он. «А Соларит Вулс открывает двери для всех, кто приходит с добром и миром. Добро пожаловать, правитель Дмитрий!» Низко поклонившись, советник посторонился, а наложники начали подниматься по лестнице. Ступени казались бесконечными, В тёплом кафтане я уже умирала от жары. Хотелось стащить себя тяжёлую ткань и окунуться в ближайший фонтан. Пыхтя, я доползла до верхней площадки и вошла в полумрак дворца. Здесь, наверху, жара словно отступала, не смея посягнуть на древнее здание. Свита раступилась, и я поняла, что мы стоим в тронном зале. Трёх стен не было, тёмный потолок и пол соединяли массивные угловые колонны. В остальном зал оказался совершенно пустым. Его единственным украшением была массивная кованая люстра, а на стене виднелась мозаика с черным единорогом. У единственной стены зала возвышался удивительный деревянный трон. По его подножию плелись лозы и папоротник, дикие розы, можжевельник и чертополох. Его подлокотники пугали оскаленными тигринами мордами и готовящимися к прыжку змеями. Его спинка, подобно ветвям дерева, держала пылающее солнце, что освещало весь зал и не давала рассмотреть того, кто сидел на этом невероятном троне. Прислужники поставили паланкин и подали руку Димитрию. Правитель арвендаля вышел, окинул зал высокомерным взглядом и сказал. «Ну, здравствуй, Габриэль». Фигура, озаренная светом искусственного солнца, поднялась, шагнула к нам. И я тихо ахнула, потому что перед троном стоял не мужчина, а хрупкая, одетая в легкое шелковое платье девушка. Длинные золотые волосы волной стекали ей на плечи и казались продолжением солнца. Тонкое платье развивалось вокруг изящной фигуры. Лёгкие разноцветные бабочки кружили возле её головы, словно живая корона. И вся эта красота чудовищно нарушалась искажённым от гнева лицом Габриэль, потому что несомненно, это была она, не правитель, а правительница королевства лесов и прибоев. И также несомненно то, что эта правительница желала уничтожить Димитрия. «Какого черта ты сюда явился?» — выкрикнула Габриэль, сжимая нежные руки в кулаки. Хозяин Орвендаля скучающе смахнул со своего рукава несуществующую соринку. «Может, я соскучился?» «Соскучился?» «Соскучился!» По нашей свите прошла встревоженная рябь. Фрейм слегка передвинулся, закрывая меня. «Габриэль, держи себя в руках!» ты так и не научилась хладнокровию а стоило бы все с тем же непередаваемым высокомерием произнес дмитрий нежная золотоволосая красавица сделала еще один шаг Ее тело потекло меняясь кто-то из наложниц завязажал кто-то бросился прочь из тронного зала и было от чего тонкое тело правительницы раздулось увеличиваясь в размерах и становясь чудовищным платье треснуло и повисло лоскутами но вместо смуглой кожи показался черный мех волосы исчезли руки и ноги стали звериными лапами а лицо трансформировалось в пугающую кабанью голову с желтыми загнутыми клыками и злобными глазами бусинами чудовище упало на четвереньки и издало злобный рев рык наложники с визгом бросились прочь охрана димитрия обнажила мечи зверь прошептала я габриэль это зверь и зверь Напал.